Глава тринадцатая. Что такое конструктивная критика? Давайте разберём. Сто человек прочитали, им понравилось, и они остались довольны. Пятьдесят из них и вовсе получили от книги огромное удовольствие. Двадцать — восторге а одному книга помогла. Всё. Почему после этого я должна читать или слушать негативные отзывы троих читателей? Чтобы что? чтобы поменять что-то в книге? Зачем? чтобы больше никогда и ничего не писать — «А как же тот один читатель, которому она помогла? С ним что? Из-за этих трёх отрицательных мнений бросить его?» «Нет. Если моя книга кому-то помогла, значит, она имеет право на существование. Ну, а полностью справиться с критикой невозможно. Я пыталась по-разному, никак не получалось. Выход один — не читать её. Совсем. Человек прочёл книгу, и ему не понравилось. Он имеет право написать отрицательный отзыв. Всё верно? Да. Но я, в свою очередь, имею право его не читать. Что я благополучно и делаю уже очень давно. О писательстве. Когда реставраторы вытащили картину, Даяна показала Юлию пульт управления климат-контролем и вышла. Поставив температуру на минимум, Юлия уже хотела выйти и закрыть дверь, как появился Эрик. «Пока ребята исследуют картину, мы с тобой должны найти убийцу», сказал он Юлию тоном, нетерпящим возражений. А также мы не должны забывать про наше основное задание и вычислить человека, работающего на немецкую разведку. Зачем он здесь, мы уже поняли. Они тоже откуда-то знают о формуле Эйнштейна, спрятанной в картине Кандинского. И как только в прессе появилась информация, что картина спасена, решили эту формулу получить. «Ты посмотри, как они серьезно к этому всему относятся», — сказал Юлий. «Получается, как-то выяснили, что была формула и картина». Тщательно хранили эту информацию в своих архивах или сейфах, уж не знаю где. Так что она никуда не просочилась, ни в какие самые затаённые уголки интернета. И вот картина всплывает в райском, и они тут же, не сомневаясь, пытаются на нашей территории её добыть. Что, надо сказать, рискованно. Они что, так верят в формулу вечной жизни? Как и эта Даяна. Она больна, так надо лечиться, а не за картинами бегать. «Кстати», — сказала рик юлию «надо подсмотреть, что за таблетки она пьёт, и понять... Почему всегда это делает в столовой? Я видел, куда она закатилась. «Ну, ты уже докапываешься до мелочей», — хохотнул в ответ тот, хотя место к этому не располагало. Они стояли над трупами и словно не знали, с чего начать. Она пьёт в столовой, потому что там вода. Иногда море синее, просто потому что синее. «Может быть», — не стал спорить Эрик. «Мне кажется, она сейчас была с нами откровенна, но проверить всё же стоит. Иногда белые мелочи очень помогают расследованию». «Ну что ты называешь белой мелочью? Наличие воды в столовой?» Опять нервно хохотнул Юлий. Сейчас он очень осторожно пытался проверить карманы у трупов. Эрик же продолжал просто все рассматривать. Юлий знал, что у Эрика абсолютная память, и когда он это делает, то словно фотографирует место происшествия. Белой мелочью я называю футболку с биркой в комнате Львавериуса, возникшую в шкафу так удачно и так вовремя, когда он разлил кофе на свой рюкзак, запачкав все сложные в нем вещи ответил Эрик. «Он человек, по большому счёту, безэмоциональный, с трудом мог смотреть на Рената и Антона, устаившихся друг на друга с дикими улыбками. И это его отвлекало от работы». «Ну что ж, бывает», — пожал плечами Юлий. «Очень странно, ни у кого нет телефонов. Ладно, у менеджера. Понятно, забрали при входе. Но почему его нет у Рената Валерьевича? Ты сейчас слышал про числа от нашей Даяны? Они возникали, отчитывая её время». «Я в это не верю, так же, как и в то, что футболка оказалась там случайно. Я посмотрел, в моём шкафу такой не было». «Ну, ты бы и не надел её», — заметил Юлий, продолжая аккуратный обыск. «Ничегошеньки, ни клочка бумаги в кармане. У менеджера только ручка, и всё. Вот», — сказал Эрик, — «это главное. Что у Антона одна ручка?» — поразился Юлий. «Что я бы её не надел. Футболку повесили тому, кто её спокойно наденет. Для кого этот стиль привычный?» «Получается, нас изучали, понимаешь? А значит, что? Что? А значит, люди очень тщательно подошли к этому делу. Они знают всё про нас, они знают всё про Даяну и управляют ею. Я бы мог сказать, что это Ренат Валерьевич, но сейчас он не в том положении, чтобы на него наговаривать», — предположил Юлий. «Что это на руке у Антона?» — Эрик показал на левое запястье. «Нарисованный ручкой нули», — констатировал Юлий. «Просто нули?» — переспросил его Эрик. «Так точно. Шесть? Нет, семь нулей. Последний нолик какой-то странный. Похож на баранку в стране и чуть большего размера. Обычно тут записывают, чтобы что-то не забыть, но зачем Антону было запоминать просто нули? Надо было, брат, хоть клочок бумаги в карманах иметь. Не пришлось бы на руках тогда писать». Со вздохом обратился Юлий к покойнику. «Почему стол стоит так странно? Мне кажется, когда мы зашли в первый раз, он стоял немного иначе». Продолжил всё тщательно осматривать эрик «Ну вот ты прав, как всегда, потому что мегамозг. Это Никита такой неуклюжий, когда картину переносили, стол сдвинул. Хотя я сто раз повторил, аккуратнее надо, не заденьте ничего». «Его можно понять», — сказал Эрик. «Ему вообще не надо было сюда приходить». «А это что на столе? Я этого не помню». «Вот видишь, и на старуху бывает проруха, а ты говоришь мегамозг». «Не», — сказал Юлий явно с досадой. «Эти следы ты видеть не мог, так как тут как раз лежала картина, они были под ней. Это следы от двух бокалов для виски и бутылки», — констатировал Эрик. «С чего ты взял? Стол, так называемый письменный, имеет не очень удачную поверхность. Он, подобно игровым столам, покрыт сукном, в этом случае не очень удачным, на котором отпечатывается всё, что стоит. Это же просто. Вот тут шестиугольное дно. Такие бутылки имеет определённая фирма, выпускающая неплохой гречительный напиток». «Вопрос, кто и куда убрал бокалы и бутылку? Надо посмотреть в ящиках стола, а также очень интересно, кто принёс сюда картину, они или кто-то другой. Ящики этого стола пусты, как и их карманы. Вот скажи мне, разве могут у нормальных людей быть пустые карманы? У меня, к примеру, всегда что-то в них есть. Как говорит моя бабуля, я смогу ещё день прожить после конца света только на их содержимом. У этих двоих в них ничего нет, зацепиться не за что», — сетовал Юлий. «Вот смотрите, как надо!» Словно в подтверждение своих слов он вытащил из своих карманов целые пригоршни всякой всячины. «Подожди!» — почти крикнул Эрик и тут же перешёл на шёпот. «Что это у тебя?» «Телефон?» — ответил Юлий и сам от удивления округлил глаза. «Когда Даяна меня сюда потащила, я забыл его оставить на посту». «Ты?» — начал Эрик. Но тут дверь в комнату картины стала открываться, и он замолчал, показывая жестами, чтобы Юлий спрятал телефон обратно, и никому о нём не говорил. «Ребята!» Тома, не заходя в комнату, просто приоткрыв чуть-чуть дверь, позвала их. «Выйдите, поговорим. По-моему, у нас проблемы».